Девочка отворила дверь в душную горячую темноту, в которой остро светились щели ставней, закрытых за двумя такими же маленькими, как внизу, окнами. Ловко вильнула в темноте мимо круглого стола посреди комнаты, отворила окно и, толкнув, распахнула ставни на сияющую лунную ночь. На огромное светлое небо с редкими звездами стало легче дышать. Стал слышен поток в долине. Девочка высунулась из окна, чтобы взглянуть на луну, невидную из комнаты, стоявшую все еще очень высоко. Потом взглянула вниз. Внизу стояла и, подняв морду, глядела на нее собака, приблудным щенком забежавшая откуда-то лет пять тому назад на постоялый двор, выросший на ее глазах и привязавшейся к ней с той преданностью, на которую способны только собаки. — Негра! — шепотом сказала девочкам. — Почему ты не спишь? Собака слабо взвизгнула, мотнув вверх мордой, и кинулась к отворенной двери в сени. Назад! Назад! — поспешным шепотом приказала девочка. — На место! Собака остановилась и опять подняла морду, сверкнув красным огоньком глаз. «Чего тебе надо?» — ласково заговорила девочка, всегда разговаривавшая с ней, как с человеком. «Почему ты не спишь, глупая? Эта луна так тревожит тебя?» Как бы желая что-то ответить, собака опять потянулась вверх мордой, опять тихо взвизгнула. Девочка пожала плечом. Собака была для нее то же самым близким, даже единственным близким существом на свете чувства и помыслы которого казались ей почти всегда понятными. Но что хотела выразить собака сейчас, что ее тревожило нынче, она не понимала и потому только строго погрозила пальцем и опять приказала притворно сердитым шепотом «На место, негра, спать!». Собака легла. Девочка еще немного постояла у окна, подумала о ней. Возможно, что ее тревожил этот страшный мараканец. Почти всегда встречала на постояльцев двора спокойно, не обращая внимания даже на таких, что с виду казались разбойниками, каторжниками. Но все же случалось, что на некоторых кидалась она почему-то как бешеная, с громовым ревом, и тогда только она одна могла смирить ее. Впрочем, могла быть и другая причина ее тревоги, Ее раздражение. Это жаркое, без малейшего движения воздуха и такая ослепительная полнолунная ночь. Хорошо слышно было в необыкновенной тишине этой ночи, как шумел поток в долине, как ходил, топал копытцами козел, живший на скотном дворе, как вдруг кто-то, не то старый мул постоялого двора, не то жеребец марокканца, со стуком легнул его и он так громко и гадко заблеял, что казалось, по всему миру раздалось это дьявольское бление, и девочка весело отскочила от окна, растворила другое, распахнула и там ставни. Сумрак комнаты стал еще светлее. Кроме стола, в ней стояли у правой от входа стены и с к ней три широких кровати, крытые только грубыми простынями.